В сущности говоря, тут нет ни христиан, ни евреев. А есть одни только добрые венцы, тип совершенно особенный. Так, по крайней мере, в том кругу, где я вращаюсь. Казалось бы, это и должно мне нравиться при моих эмансипационных симпатиях, при моих гуманных всечеловеческих идеалах, а между тем нет и далеко нет. Дело в том, что тут еврей, хотя и крепко поддерживает брата своего, но не чуждается и христиан, и при этом столько же заботится о своем и Иегове и законах Моисея, сколько христианин о Христе и Папе. И тот, и другой просто игнорируют религиозную сторону своей жизни или относятся к ней чисто формалистически. Но не веря ни в Бога, ни в черта, и не имея в душе никаких идеалов, тот и другой одинаково поклоняются Ваал-фигуру. Это истинное царство Ваала, где решительно все, все продается и покупается, так сказать, с публичного торга, где вся жизнь, все духовные, умственные, общественные и другие интересы, нравственные побуждения и стремления, и даже сами таланты, мериются и оцениваются только на деньги где о человеке не спрашивают хорош ли он умён ли честен ли а интересуется лишь тем сколько у него годового дохода сколько он зарабатывает и как стоят его дела на бирже где наконец даже сама благотворительность общественная и частная является не столько побуждением сострадательного сердца сколька актом чеславия или внешней обязанностью известного общественного положения. По деньгам здесь и честь, и почёт, и положение. В жизни, конечно, много блеску, много роскоши и шику, но весь этот блеск и шик только снаружи, на показ, а внутри в домашнем обиходе такая скрядность, такое мелочное грошовое скопидомство. Эгоизм, и нередко такая грязь, что просто противно становится. Нет, не по душе мне этот склад жизни. И положа руку на сердце, скажу откровенно, что если наши украинские хасиды не совсем-то мне симпатичны, то здешние цивилизованные израильиты ещё противнее. У тех внутри хоть что-нибудь есть, у этих ничего. Не понимаю даже, как отец мой, человек с сердцем, с идеалами, с любовью к добру, к прекрасному, к искусству, мог жить в такой атмосфере и мириться с ней. Или я заблуждаюсь? Или он тоже был такой? Но нет, нет, этого не может быть. Против этой мысли возмущается и протестует всё моё существо, вся моя душа, всё сердце. Прочь сомнения. Нет, отец мой не был, не мог быть таким. Я верю, я хочу верить, что он был только жертвой обстоятельств в своей жизни, сложившихся роковым для него образом. Он все-таки сохранил среди этой ярмарки Ваала свою искру Божью, и память о нем для меня священна. Проектируем мы с теткой маленькое путешествие. которая, по её словам, необходима для меня не только ради развлечения, но и с образовательной целью, чтобы завершить образование, полученное мною в гимназии, взглянуть в оочью на те страны и их живую жизнь, о которых доселе я знала лишь из книжек, и наконец, развить свой изящный вкус картинами природы и произведениями искусства. Мы предполагаем отправиться в Тироль, Затем в Швейцарию, оттуда перенестись в Италию, посетить Венецию, Милан, Флоренцию, Рим и Неаполь. Видеть эту дивную природу и все эти чудеса искусства человеческого гения, о какое счастье, какое высокое наслаждение.